«Зачем мне задавать вопросы обезьяне, когда я могу задать вопросы шарманщику?» Эньюрин Бивен Продвижение вверх Действительно ли колесо скрипом добивается смазки? Да, если оно знает, где и как скрипеть. Давайте рассмотрим жалобу, которая может возникнуть у вас против внушительной, кажущейся безличной бюрократии. Вот пара рекомендаций. Первое. Позвоните в ближайший офис компании. Узнайте полное имя и должность человека, с которым вы разговариваете. Изложите свою проблему простым языком, чтобы он мог понять вас. После того, как вы попросите его о помощи, Добейтесь устного обещания и времени для принятия мер по исправлению ситуации. Второе. После телефонного разговора напишите приятное письмо, чтобы дать понять человеку, с которым вы разговаривали, что рассчитываете на него. Третье. Незадолго до истечения срока принятия мер позвоните другу, дабы проверить, как продвигаются его дела. Если это не расшевелит ситуацию... Четвертое. Посетите ближайший офис лично. Будьте вежливы и учтивы. Встретьтесь с ним, но убедитесь, что другие тоже знают о несправедливости, которая все еще существует. Попросите помощи у остальных, чтобы они почувствовали себя обязанными помочь вам решить проблему. Что делать, если прецедент все еще не привел к удовлетворительным действиям? Поднимитесь еще на один уровень. Каждая организация – это иерархия. Постепенно поднимайтесь по лестнице, ступенька за ступенькой, пока не добьетесь исполнения обязательств. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше вероятность того, что ваши потребности будут удовлетворены. Почему? По нескольким причинам. Люди, занимающие более высокие позиции, знают, что общие правила никогда не были предназначены для того, чтобы охватить все конкретные ситуации. Они лучше понимают общую картину и представляют последствия неправильного управления. Что важнее, такие люди обладают большими полномочиями, и получают зарплату за то, что идут на определенный риск и принимают решения. На любом уровне старайтесь не вести переговоры с человеком без авторитета, если только вам не хочется потратить свое время. Рассматривая возможность взаимодействия с кем-то, сначала спросите себя, «Кто этот человек? Какой опыт общения с ним был у других?» какую позицию в иерархии он занимает, какие решения он может принимать, обладает ли он реальным влиянием. Когда вы определите все это, проверьте его, вежливо, но прямо спросив, можете ли вы исправить эту ситуацию, или можете ли вы помочь мне решить эту проблему, или Есть ли у вас полномочия предпринять необходимые действия прямо сейчас? Если ответ будет отрицательным, обратитесь к кому-то другому. Никто не обладает абсолютной властью, поэтому не тратьте время. Всё, чего вы можете ожидать от человека с умеренными или значительными полномочиями, особенно в бюрократии, что, заключив соглашение, он сделает все возможное для его выполнения. Он пойдет на риск, чтобы выполнить свои обязательства и встанет на вашу защиту, хотя бы потому, что вопрос касается его честности и принципов. Когда Минахем Бегин из Израиля, бывший премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира, наконец согласился на мирную доктрину на Ближнем Востоке, он сказал президенту Картеру примерно следующее. «У меня нет полномочий брать на себя определенные национальные обязательства, но я гарантирую, что если израильский парламент не одобрит соглашение, я уйду в отставку, а большим и просить не надо». Позвольте мне привести пять примеров того, Как скрипучее колесо смазывают, потому что оно поднимается на уровне, где находятся люди с более высокими полномочиями. В каждом случае вы гипотетическое скрипучее колесо. Итак, пример первый. Из-за грозы ваш самолет простоял долго в режиме ожидания, и вы прибыли в отель за 40 минут до полуночи. Ваш костюм отсырел и помялся. Ботинки промокли, у вас диспепсия, и вы устали до мозга костей. Даже зубы устали. Вам не терпится завалиться спать в том одноместном, заранее забронированном номере. Слава богу, у вас есть эта бронь. Сотрудник ресепшн смотрит на вас, затем ровным металлическим голосом бормочет. Да, ваша бронь гарантирует заселение, но у нас нет свободных номеров. Мы случайно превысили лимит бронирования. Такое случается время от времени. Что вам делать? Немедленно опустите чемодан на ковер и напомните себе, что сотрудник в этот момент по сути является реагирующей, не думающей машиной. Он ведет себя как запрограммированный робот или компьютер, скармливая вам информацию, которую ему передали начальники». Они сказали, что свободных номеров нет. Как попугай, сотрудник передает это вам. Он не думает о возможностях, имеющихся в распоряжении отеля. Поэтому вы должны помочь решить их проблему. Обдумайте все варианты. Возможно, отель предоставит номер люкс или поставит кровать в одном из конференц-залов или позволит воспользоваться гостиной в номере люкс. Возможно, у них даже есть номер, если вы освободите его рано утром на следующий день. Для начала скажите, ну, как насчет люкса? Как насчет президентского люкса, если остальные номера заняты? Я знаю, что у вас есть комнаты для переговоров и конференц-залы. Они рекламируются во всех ваших брошюрах. Не могли бы вы поставить кровать в одном из конференц-залов или комнат для переговоров?» Сотрудник отмахнулся. «О нет, мы не можем сделать ничего подобного. Почему бы нам не попробовать поселить вас в другом отеле? Я не хочу, чтобы меня селили в другой гостинице. Я устал и хочу лечь спать. И я хочу лечь спать прямо здесь. Позвольте поговорить с главным менеджером. «Пожалуйста», — отвечаете вы. Вы знаете, что главный менеджер не будет присутствовать на дежурстве так поздно ночью, но хотите, чтобы сотрудник знал о вашем решительном настрое. Сотрудник ресепшн строит гримасу, берет специальный телефон и бормочет что-то в трубку. Ночной менеджер внезапно появляется, как и предполагалось. Вы повторяете свой вопрос о номерах люкс, конференц-залах и других доступных вариантах. Ночной менеджер изучает таблицу, хмурится и поднимает глаза. «У нас действительно есть свободный номер. Его сейчас переделывают, однако он стоит вдвое дороже одноместного». Вы спокойно, но твердо заявляете. «Он не должен стоить ни на один цент больше, потому что у меня гарантированная бронь». Ночной менеджер вздыхает и говорит «Ну, он вам подойдет или нет?» Вы отвечаете «Я согласен, и мы обсудим цену завтра». На следующее утро вы снова стоите у стойки, готовые расплатиться. Однако предоставленный счет оказывается, безусловно, больше, чем предполагалось. Далее следует просьба о встрече с главным менеджером. Вы уверены в себе? «Да». Вы осознаете, что контролируете ситуацию, потому что услуга уже оказана. После оказания услуги она уже никогда не будет стоить столько, сколько стоило до ее оказания. Вы сообщаете главному менеджеру о своем удивлении в тот момент, когда отель не выполнил правила бронирования, и, выслушав объяснение, начинаете обсуждать непомерную плату за номер. В 95% случаев представитель отеля извинится за ошибку в счете и разрешит заплатить за номер люкс по цене однокомнатного. Менеджер знает, что если бы не небрежность отеля, вопрос об оплате никогда бы не возник и понимает, что со временем ситуация принесет свои плоды. Позвольте привести аналогичный пример из моей жизни. «Два года назад у меня была гарантированная бронь в отеле на Манхэттене. Когда поздно вечером я ехал на такси к месту назначения, водитель сказал, «Нам придется остановиться на этом углу. Улица перекрыта. Похоже на полицейское заграждение». «Отлично», — проворчал я, выходя из такси и расплачиваясь за проезд дня в сумке я протиснулся мимо полицейских, фотокорреспондентов, простых зевак, телеоператоров и сотрудников газет. «Эй, что происходит?» — спросил я у швейцара, пробираясь к богато украшенному входу в отель. Он указал на небо. «Какой-то парень на одиннадцатом этаже собирается прыгнуть. Вот что происходит!» Расстроенный мыслью о падении на тротуар, я ответил. «Ну и дела, очень жаль» и прошел через вращающуюся дверь к ресепшн. «Меня зовут Коэн», — сказал я. «Герберт А. Коэн. У меня гарантированное бронирование». Сотрудник пробормотал. «Да, так и есть, мистер Коэн, но у нас нет номера». Я помрачнел. «Что значит «нет номера»?» «Извините», — ответил сотрудник, — «но у нас все занято». «Вы же знаете, как это бывает?» «Нет, я не знаю, как это бывает», — ответил я. «У вас должна быть комната хоть где-то». «Давайте я посмотрю в других отелях», — предложил он, потянувшись к телефону на столе. «Подожди», — огрызнулся я, — «у тебя есть комната». «Ты знаешь парня на одиннадцатом этаже? Того, кто устроил весь этот переполох снаружи? Он выселяется. Провокация? Парень не прыгнул. Полиция задержала его, но поместила в другое учреждение для психиатрической экспертизы. Мне же досталась его палата. Позвольте рассказать еще об одном случае из жизни. Зимой 1978 года я прилетел в Мехико провести семинар по переговорам для местных бизнесменов. У меня был забронирован номер в великолепном отеле, который, к сожалению, не смог сдержать обещания. Сотрудник на регистрации объявил, что все номера заняты. Очевидно, гости задержались на ночь, потому что из-за снежной бури рейсы на Средний Запад США были отменены. Не добившись никакого прогресса в общении с сотрудником ресепшн, в основном из-за проблемы с пониманием языка, Я попросил позвать менеджера, зажег сигару и, опираясь локтем на мраморную стойку регистрации, спросил, «А что, если к вам приедет президент Мексики? У вас найдется для него номер?» «Си, сеньор». «Ну, он не приедет. Так что я займу его комнату». Я выпустил кольцо дыма в потолок. «Получил ли я комнату? Еще бы». Но пришлось пообещать, что если президент приедет, я немедленно освобожу ее. Вот второй пример продвижения вверх. Вы и ваша дочь покупаете вечернее платье для выпускного бала в школе. Она находит то, которое восхищает ее до глубины души. Вы покупаете его, забираете домой, и тут же ваша дочь заболевает гастроэнтеритом. Со слезами на глазах она звонит своему кавалеру с прикроватного телефона и сообщает об отмене встречи. «А как же вечернее платье?» — спрашиваете вы, демонстрируя плохое понимание приоритетов и времени. «Пожалуйста, забери его обратно!» — рыдает она, зарывшись лицом в подушку. «Я больше никогда не хочу его видеть! Я его ненавижу!» Вы возвращаете вечернее платье в магазин. «Мне очень жаль», — бормочет продавщица, — «но мы не принимаем возвраты». Она ни разу его не надела, протестуете вы. На нем еще висит ценник. Вы видите вывеску на стене. Она гласит, «возврат не принимается». Сила легитимности. «Я хочу поговорить с владелицей», — настаиваете вы, — Она ушла на обед и вернется только через сорок минут. «Я подожду», — бормочете вы, усаживаясь на ближайший стул. Если кто-то не может решить проблему, перешагните через его голову и поднимитесь на уровень выше. Через сорок минут возвращается владелица. Вы закрываетесь с ней в ее кабинете и объясняете обстоятельства. «Ваша дочь заболела, поэтому платье так и не было надето». «Откуда я знаю, что платье не надевали?» — спрашивает владелица. «Это старый трюк, на который идут некоторые родители. Они просто переклеивают ценник и отстирывают пятна». Вы показываете ей дату покупки на товарном чеке и предлагаете в ее присутствии позвонить семейному врачу и уточнить, была ли ваша дочь дома больной в ночь выпускного бала. «Ну хорошо», — соглашается владелица. «На этот раз мы сделаем исключение. Я попрошу сотрудницу, которая вас обслуживала, отменить плату за платье». «Видите ли...» Из каждого правила есть исключение. Правила носят общий характер. В большинстве случаев их следует придерживаться, иначе мы жили бы в мире анархии. Но позвольте привести один карикатурный пример нарушения правил. Вы слушаете проповедь в церкви. Прихожане молчат, следя за каждым словом священника. В этой церкви существует правило, согласно которому никто не говорит во время проповеди. Говорить значит разрушить заклинание. Внезапно вы замечаете мерцание пламени у основания одной из стен. Провод за штукатуркой неисправен. Что делать? Если вы ни при каких обстоятельствах не можете нарушить правила, есть три альтернативы намекнуть проповеднику, задувая дым в его сторону. Сочинить записку, которая будет медленно передаваться вниз кафедре со словами: "Церковь в огне". Молча встать и уйти, потому что нет правил, запрещающих такое поведение. Конкретные обстоятельства определяют, можно ли оправданно нарушить разумное правило. Если вы не хотите, чтобы в вашей ситуации властвовали инструкция или правила, будьте готовы продемонстрировать, что их создатели не думали о таких уникальных обстоятельствах, как ваши. Итак, третий пример продвижения вверх. Вы послушно отправляете федеральную налоговую форму до полуночи 15 апреля, ответив на все вопросы, как скаут -орел». Высший ранг или достижение по программе Бойскаутов Америки. И ничего не подделав. Два месяца спустя от налоговой службы приходит письмо измененной формы, и вас просят посетить местный офис в 10.00 утра в следующий четверг. Из-за несоответствий, которые необходимо исправить. Сердце уходит в пятки. Вы по-идиотски фантазируете, что обязаны быть в чем-то виноватым. Пораскиньте мозгами и перестаньте быть эмоциональным, позвольте сердцу расслабиться. Никто не собирается пороть вас дубинкой. На самом деле с вами будут обращаться нежно и с преувеличенным уважением. Имея при себе соответствующие записи и оплаченные чеки, вы приходите в офис налогового управления США в 10.00 утра. Согласно инструкции, называете секретарю свое имя и затем бросаете взгляд через его левое плечо. Позади появляются ряды столов. За каждым из них сидит человек с электронным калькулятором, блокнотом, книгами с налоговыми таблицами и серьезным, но доброжелательным лицом. Запомните четыре вещи об этих аудиторах. Они просто выполняют свою работу и не зарабатывают на этом много денег. Они не любят платить налоги, как и вы. Когда речь заходит о своих налогах, аудиторы, вероятно, обманывают по мелочам в той же степени, что и все население. Более того, некоторые из них также подвергаются проверке. Если они не очень изобретательны, они склонны следовать инструкциям, не рассматривая конкретный случай. И самое важное, несмотря на электронные калькуляторы, то, что они делают субъективно и содержат оценку, это что угодно, только не объективность, не преступность и надежность. Проще говоря, ваши интерпретации и оценки могут быть столь же обоснованными, как их. Если вы сомневаетесь, подумайте о широко известных случаях, когда целевые возвраты проходят через 8-10 аудиторов. Приготовили ли тестовые аудиторы, помешивая один и тот же бульон, одинаковые суммы? Нет. Суммы невероятно сильно расходятся. Пока вы ждете, что назовут ваше имя, вы перепроверяете одежду, дабы убедиться, что выглядите не слишком вычурно. Не следует наряжаться как пижон в офис налоговой службы. Старайтесь не походить на бродягу, но и не уподобляйтесь героям обложки «Gentlemen's Quarterly» или «Harper's Bazaar». Человек, с которым вы будете иметь дело – Почувствует себя комфортно и дружелюбно по отношению к вам, только если он или она сможет идентифицировать себя с вами. На этот психологический нюанс остроумные судебные адвокаты делают ставку, дабы не оттолкнуть присяжных. Некоторые коротко стригутся, другие не бреются слишком тщательно, а третьи позволяют себе ходить в потертой обуви. Вас вызывают». Одновременно назначенный аудитор выходит вперед, чтобы поздороваться с вами. В этот момент и на протяжении всего разговора следует вести себя так. «Помогите мне!» Вы сокращаете дистанцию, представляясь разумным, симпатичным и дружелюбным человеком. Вы спорите? Напротив, вы защищаетесь? Ни в коем случае! Вы там для того чтобы сотрудничать. Прикиньтесь невинной овечкой». Аудитор говорит, «Есть четыре пункта, которые я хочу с вами обсудить. Во-первых, ваши благотворительные взносы. Во-вторых, средства, заложенные на износ дома. В-третьих, улучшение вашей собственности за счет обширного строительства. В-четвертых, Сумму, которая, как вы утверждаете, была отправлена в качестве ежеквартального налогового платежа. Вы прочищаете горло. Это может оказаться сложнее, чем ожидалось. Вам нужны сложности? Нет. Тогда ведите себя спокойно. Аудитор продолжает. «Я бы хотел увидеть подтверждение 900 долларов, которые вы указали в декларации на благотворительные взносы». «Нет проблем», — отвечаете вы. «У меня есть с собой оплаченные чеки в этом конверте». Аудитор просматривает их, одновременно нажимая кнопки на калькуляторе. «Здесь всего 360 долларов. Как вы подсчитаете остальные 540 долларов?» Ваш ответ будет настолько же искренним, насколько и быстрым. Я исправно хожу в церковь каждое воскресенье и каждый раз кладу 10 долларов в блюдо для пожертвований. 54 раза в год? Непрерывно. Получается 500 долларов. А как насчет оставшихся 40 долларов? Вы даже не потрудились прочистить горло. Они ушли на печенье для девочек-скаутов, на раздачу детям, собирающим средства для малой бейсбольной лиги и все такое. Наверное, мне следовало бы заложить 60 баксов на все это. «Хм», — комментирует аудитор, — «в это трудно поверить. Таких щедрых людей не бывает. Вы пожимаете плечами, мол, я такой». «Ставлю знак вопроса рядом с 540 долларами», — говорит аудитор. Задумайтесь о происходящем. Аудитор не может доказать, что вы не бросали 10 долларов в блюдо каждое воскресенье или не раздавали деньги разовощеким подросткам. Это лишь субъективное мнение о том, что является разумным. Что касается суждений то, как говорится, налоговая служба не поймала вас на горячем. Всегда можно подать апелляцию на более высокий уровень. Разговор продолжается. Аудитор утверждает, что показатель износа вашего дома должен отражать 12-летний период. Вы вежливо не соглашаетесь, повторяя, что должно быть число за восьмилетний период – и стоите на своем, как Джексон, каменная стена, в битве при Булран. Прозвище Томаса Джексона, генерала Южан, времен Гражданской войны в США. Ничто не способно вас переубедить. Неужели вы пойманы с поличным? Нет. Вопрос вновь в суждениях. Их можно обжаловать. Нацарапав второй знак вопроса волшебным маркером, аудитор... Буквалист до мозга костей продолжает. Вы увеличили стоимость собственности на 2000 долларов, когда сделали ремонт, описанный на четвертой странице прилагаемых документов. О нет, Вы все неправильно поняли, спокойно заявляете вы. Это был не косметический ремонт, а крайне необходимая стройка. Дом разваливался. Вы должны были это видеть, Если бы я ничего не предпринял, то он напоминал бы лачугу из брезента». Аудитор криво улыбается, как будто страдает от боли в животе, и ставит еще один знак вопроса. «Теперь у вас есть третья проблема, с которой можно пойти вверх по пирамиде. Вы потерпели неудачу в четвертом пункте спора. По вашим словам...» по налоговой декларации было уплачено 1400 долларов в качестве ежеквартальных налоговых платежей. У налоговой службы есть доказательства об оплате 900 долларов. Сумма, указанная вами, просто случайность, честная ошибка с вашей стороны. Вы заполняли форму поздно ночью, и голова работала плохо, но налоговая служба действительно поймала вас на горячем. И дело не в суждениях. Возможности подать апелляцию нет. Вы должны возместить разницу в 500 долларов. Но что, если аудитор не согласен с вами по другим пунктам? Благотворительные взносы, износ дома и повышение стоимости имущества. Ответ прост. Если вы действовали честно и уверены в своей правоте, Начинайте двигаться вверх. Подайте апелляцию. Сначала запишитесь на прием к эксперту налоговой службы США. Если встреча вас не удовлетворит, запишитесь на прием к сотруднику офиса регионального центра по апелляциям. Если и эта встреча не принесет желаемого результата, передайте дело в суд. В налоговый суд США. Либо в гражданский суд США либо в окружной суд США. Короче говоря, даже если речь идет о небольшой сумме, подавайте апелляцию. У вас есть конституционные права, опирайтесь на них. У вас есть мужество, так используйте его. И последнее замечание о переговорах с налоговой службой. Если аудиторы и проверяющие требуют от вас дополнительных подтверждений по всем вопросам, как будто вы волшебник, который вытаскивает кроликов из шляпы. Не спешите. Просите отсрочки. Скажите тому, с кем вы имеете дело, что потребуется много, много времени, чтобы собрать все необходимые записи. Используйте время и научитесь жить с неопределенностью, потому что это сэкономит вам деньги, в долгосрочной перспективе. Помните, что налоговая служба стремится закрыть ваше дело. Для борьбы с вами требуются люди, время и деньги. Усилия, затраченные на вашу проблему, дают очень низкую отдачу. И они это знают. Поэтому продолжайте настаивать. Послушайте, я уверен в своей правоте. Возможно, мы сможем что-нибудь придумать. В конце концов, налоговая служба готова вести переговоры по подобным вопросам. По мере продвижения по службе вы найдете больше понимания. Высшее руководство знает, что для эффективного налогового администрирования необходима гибкость в решении вопросов, связанных с суждениями о пустяковых суммах. Вот четвертый пример продвижения вверх вы с другом решили снять на выходные деревенский летний коттедж в 60 милях от города, в котором живете. В первые выходные становится понятно, что дом нуждается в невероятном количестве ремонтных работ. Двери плохо открываются и закрываются, водопровод неисправен, большая часть проводки требует особого внимания, а кухонный гарнитур — зона бедствия. К счастью, у вас золотые руки — К сожалению, вы не взяли с собой ни инструментов, ни запчастей, ни денег. Оставив своего спутника подметать полы и мыть окна, вы едете в соседний город и заходите в удобно расположенный хозяйственный магазин. После часа поисков все нужные детали, а также инструменты для установки найдены. Тележка, которую вы катали туда-сюда по магазину, переполнена. Вы толкаете ее к прилавку, и продавец на кассе называет сумму 84 доллара. «84 доллара?» — восклицаете вы. «Это невероятно! Мне придется выписать чек». «Извините», — говорит продавец, — «мы не принимаем чеки». Остановимся на этом моменте. Почему хозяйственный магазин не принимает чеки? Когда-то он принимал но прогорел. Три процента чеков, которые он получал, не проходили. Исходя из опыта, владелец принял новую политику магазина. Нахмурившись как скрудж, он объявил продавцам. Не принимайте чеки. Никогда. Поэтому служащие на кассах бездумно подчиняются этому железному правилу, не делая никаких исключений. И тут появляетесь вы. «Вы должны принять мой чек», — заявляете вы. «Иначе я не смогу переехать в арендованный мною коттедж». «Извините», — повторяет продавец, — «у меня приказ». «Кто дал вам эти распоряжения?» — спрашиваете вы. «Владелец», — отвечает он. «Я хочу поговорить с ним», — заявляете вы. Появляется владелец. «В чем дело?» — спрашивает он. «Мне нужны эти инструменты и запчасти» отвечаете вы, а ваш продавец не принимает чек. Он смотрит на тележку. Сколько все это стоит? 84 доллара, отвечаете вы. У вас нет наличных? спрашивает он. Нет, но у меня отличная кредитная история. Я храню деньги в банке State National в Миддлтауне. Давайте снова остановимся. Находитесь ли вы в выгодном положении? «Несмотря на политику магазина?» «Да. Лучшее время для переговоров о принятии чека после того, как вы воспользовались услугами магазина. Владелец смотрит на запчасти и инструмент стоимостью 84 доллара в вашей корзине и думает «О боже, если этот фрукт скажет «забудьте» и выйдет через парадную дверь», Мне придется взять все эти товары один за другим и разложить обратно по полкам. На это уйдет целая вечность. Примет ли он ваш чек? Да, если вы предъявите ему удостоверение личности и дадите номер телефона вашего банка, а также номер телефона компании, в которой работаете. Помните, в большинстве случаев подчиненный, исполняющий приказы, похож на робота. Обходите роботов стороной. Откажитесь от любой политики, ущемляющей ваши интересы, шагнув вверх. Тот, кто вводит правила, может и нарушить их. Предоставьте дающим право возможность изменить свою политику для вас. Зачастую они благодарны за такую возможность. И, наконец, пятый пример продвижения вверх. У вашего младшего сына, который учится в седьмом классе, ужасные трудности с математикой. И дело не в том, что он несмышленый. Он отлично знает родной язык, но не может усвоить ничего, связанного с числами. Почему? Учитель математики унизил его перед одноклассниками за то, что он не остался после уроков на отработку, хотя ему было приказано это сделать». Теперь у мальчика ментальный блок в отношении чисел, что действительно плохо. Еще хуже, что если учитель не сделает ему поблажку, ваш сын не перейдет в восьмой класс. У мальчика повышенная чувствительность, и подобное развитие событий разрушит его психику. «Как уговорить ребенка перейти в восьмой класс?» Разумеется, я предполагаю, что такой исход будет справедливым и выгодным для всех заинтересованных сторон. Крайне важно, чтобы вы встретились с учителем математики до того, как он выставит годовую оценку. Как только оценка заносится в школьную ведомость, она, так сказать, врастает в бумагу. Предположим, что ребенок положится на вас в столь затруднительной ситуации». У вас должны быть с ним хорошие отношения, отношения взаимного доверия, основанные на принятии недостатков друг друга. Также очень важно, чтобы вы лично встретились с учителем математики. Не общайтесь с ним по телефону. Сказать «нет» в таком случае легко и также легко повести себя неразумно. Говорить «нет» и быть неразумным при личной встрече Совсем другое дело. При общении с учителем раскрывайте свою личность. Убедитесь, что он благосклонно воспринимает вас и ваши потребности каждой нервной клеточкой. Если тактика не сработает, немедленно переходите на следующий уровень и иерархии школьной системы. Если нужно, продолжайте подниматься по лестнице, пока не окажетесь у директора. Как правило, он отнесется к патовой ситуации с гораздо большим пониманием, чем учитель математики. Почему? Потому что директор очень политизирован. Он или она воспринимает вас не только как жалующегося, обеспокоенного родителя, но и как налогоплательщика. Того, кто может выступить на следующем заседании школьного совета вместе с другими недовольными родителями и инициировать массовое движение за снижение школьных налогов. Эта отдаленная возможность, а также вероятность негативной огласки заставляют директора содрогаться. «Перейдет ли ваш сын в восьмой класс?» «Да, если действовать быстро». Чем выше вы поднимаетесь по любой административной пирамиде, тем лучше будет результат. Те, кто находится в разреженном воздухе на больших высотах, более гибкие и прагматичные, чем те, кто работает внизу пирамиды. Они с большей готовностью идут на изменение несгибаемых правил. И последнее слово о продвижении вверх. В большинстве крупных населенных пунктов Есть люди и группы, к которым вы можете обратиться за помощью, например, Ассоциация частных предприятий в США и Канаде по поддержке потребительских прав, Торговая палата, группы потребителей, организации, призывающие к действию на телевидении или в газетах, и даже законодатели. Не стесняйтесь подключаться к таким учреждениям. Как описывал свой принцип Хьюберт Хамфри «никогда не сдавайся и никогда не уступай».